Глава 11. Но только что я ступил на грязный, мокрый тротуар проспекта, как вдруг столкнулся с одним прохожим, который шел, по-видимому, в глубокой задумчивости, наклонив голову, скоро и куда-то торопясь. К величайшему моему изумлению я узнал старика Ихменёва. Это был для меня вечер неожиданных встреч. Я знал, что старик дня три тому назад крепко прихворнул, И вдруг я встречаю его в такую сырость на улице. К тому же он и прежде почти никогда не выходил в вечернее время, а с тех пор, как ушла Наташа, то есть почти уже с полгода, сделался настоящим домоседом. Он как-то не пообыкновенному мне обрадовался. Как человек, нашедший наконец друга, с которым он может разделить свои мысли, схватил меня за руку, крепко сжал ее и, не спросив, куда я иду, потащил меня за собою. Был он чем-то встревожен, тороплив и порывист. Куда же это он ходил, — подумал я про себя. Спрашивать его было излишне. Он сделался страшно мнителен и иногда в самом простом вопросе или замечании видел обидный намек, оскорбление. Я оглядел его искоса. Лицо у него было больное. В последнее время он очень похудел, борода его была с неделю небритая. Волосы, совсем посидевшие, в беспорядке выбивались из-под скомканной шляпы и длинными космами лежали на воротнике его старого изношенного пальто. Я еще прежде заметил, что в иные минуты он как будто забывался. Забывал, например, что он не один в комнате, разговаривал сам с собой, жестикулировал руками. Тяжело было смотреть на него. — Ну что, Ваня, что? — заговорил он. — Куда шел? А я вот, брат... «Вышел. Дела. Здоров ли?» «Вы-то здоров ли?» — отвечал я. «Так еще недавно были больны, а выходите Старик не отвечал, как будто не расслушал меня. «Как здоровье анна Андреевны?» «Здорово, здорово. Немножко, впрочем, и она хворает. Загрустила она у меня что-то. А тебе поминала. Зачем не приходишь? Да ты ведь теперь-то к нам, Ваня, аль нет?» — Я, может, тебе помешал? Отвлекаю тебя от чего-нибудь? — спросил он вдруг как-то недоверчиво и подозрительно в меня всматриваясь. Мнительный старик стал до того чуток и раздражителен, что, отвечая я ему теперь, что шел не к ним, он бы непременно обиделся и холодно расстался со мной. Я поспешил отвечать утвердительно, что я именно шел проведать Анну Андреевну, хоть и знал, что опоздаю, а, может, и совсем не успею попасть к Наташе. — Ну, вот и хорошо, — сказал старик, совершенно успокоенный моим ответом. — Это хорошо. И вдруг замолчал и задумался, как будто чего-то не договаривая Да, это хорошо, — машинально повторил он минут через пять, как бы очнувшись после глубокой задумчивости. — Видишь, Ваня, ты для нас был всегда как бы родным сыном. Бог не благословил нас с Анной Андреевной. — «Сыном. И послал нам тебя. Я так всегда думал. Старуха тоже, да. И ты всегда вел себя с нами почтительно, нежно, как родной, благодарный сын. Да благословит тебя Бог за это, Ваня. Как и мы оба, старики, благословляем и любим тебя. Да». Голос его задрожал. Он переждал с минуту. «Да» ну а что не хворал ли что же долго у нас не был я рассказал ему всю историю с смитом извиняясь что смитовское дело меня задержало что кроме того я чуть не заболела что за всеми этими хлопотами к ним на васильевский они жили тогда на васильевском было далеко идти я чуть было не проговорился что все-таки нашел случай быть у наташи и в это время но вовремя замолчал История Смита очень заинтересовала старика, он сделался внимательнее. Узнав, что новая моя квартира сыра, и, может быть, еще хуже прежней, а стоит 6 рублей в месяц, он даже разгорячился. Вообще он сделался чрезвычайно порывистый и нетерпелив, только Анна Андреевна умела еще ладить с ним в такие минуты, да и то не всегда. «Хм, это все твоя литература, Ваня!» — скричал он почти со злобы «Довела до чердака! Доведет и до кладбища!» «Говорил я тебе тогда, предрекал, чтобы Б. все еще критику пишет!» «Да ведь он уже умер в чехотке Я вам, кажется, уж и говорил об этом». «Умер! <смех> умер! Да так и следовало! Что ж, оставил что-нибудь жене и детям? Ведь ты говорил, что у него там жена, что ли, была? И на что эти люди женятся?» «Нет, ничего не оставил», — отвечал я. «Ну, так и есть!» — скричал он с таким увлечением, как будто это дело близко, родственно. До него касалось и как будто умерший Б был его брат родной. «Ничего! То-то! Ничего!» а знаешь, Ваня, я ведь это заранее предчувствовал, что так с ним кончится. Еще тогда, когда, помнишь, ты мне его все расхваливал!» «Легко сказать! Ничего не оставил!» Славу заслужил. Положим, может быть, и бессмертную славу. Но ведь слава не накормит. Я, брат, и о тебе тогда же всё предугадал, Ваня. Хвалил тебя, про себя всё предугадал. Так умер б. Да и как не умереть? И житьё хорошо, и место хорошее. Смотри!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 Перед нами во мраке вставал памятник, освещенный снизу газовыми рожками. И еще далее поднималась темная огромная масса Исаки, неясно отделявшаяся от мрачного колорита неба. Ты ведь говорил, Ваня, что он был человек хороший, великодушный, симпатичный, с чувством, с сердцем. Ну так вот, они все таковы, люди-то с сердцем, симпатичные-то твои, только и умеют, что сирот размножать. <свес> да и умирать-то, я думаю, ему было весело. <свес> Эх, уехал бы куда-нибудь отсюда, хоть в Сибирь! <свес> — Что ты, девочка? <свес> — спросил он вдруг, увидев на тротуаре ребёнка, просившего милостыню. Это была маленькая, худенькая девочка, лет семи-восьми, не больше одетая в грязное отрепье. Маленькие ножки ее были обуты на босу ногу в дырявые башмаки. Она силилась прикрыть свое дрожащее от холоду тельце каким-то ветхим подобием крошечного капота, из которого она давно уже успела вырасти. Тоще, бледное и больное ее личико было обращено к нам. Она робко и безмолвно смотрела на нас и с каким-то покорным страхом отказа протягивала нам свою дрожащую ручонку.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 Он достал портмоне и, вынув из него рублевую бумажку, все, что там было, положил деньги в руку маленькой нищей. «Христос тебя-то сохранит, маленькая! Дитя ты моё Ангел Божий да будет с тобою!» И он несколько раз, дрожавшую рукою, перекрестил бедняжку. Но вдруг, увидав, что и я тут и смотрю на него, нахмурился и скромными шагами пошел далее. «Это я!» «Видишь, Ваня, смотреть не могу!» — начал он после довольно продолжительного сердитого молчания. «Как эти маленькие, невинные создания дрогнут от холода на улице! Из-за проклятых матерей и отцов! А, впрочем, какая же мать вышлет такого ребёнка на такой ужас, если уж не самая несчастная! Должно быть, там, в углу, не неё ещё сидят сироты, а эта старшая, сама больна... «Старуха-то! И <смех> не княжеские дети! Много, Ваня, на свете! Не княжеских детей!» <смех> Он помолчал с минуту, как бы затрудняясь чем-то. «Я, видишь, Ваня, обещал Анне Андреевне...» Начал он, немного путаясь и сбиваясь. «Обещал ей, то есть мы согласились вместе с Анной Андреевной...»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 Понимаешь, я давно тебя собирался об этом попросить. Ну, чтоб ты уговорил её согласиться, а мне как-то неловко очень-то просить самому. Ну, да, да что о пустяках толковать? Мне что, девочка, и не нужна так для утехи, чтоб голос чей-нибудь детский слышать. А, впрочем, по правде, я ведь для старухи это делаю. Ей же веселее будет, чем... С одним, со мной. Но все это вздор. Знаешь, Ваня, так мы долго не дойдем. Возьмем-ка извозчика. Идти далеко. А Анна Андреевна нас заждалась. Было половина восьмого, когда мы приехали к Анне Андреевне.